Глава шестнадцатая. Руслан. Ранее. Как думаешь, это проект правительства? Как-то слишком, даже для нашей страны. Обращаюсь к Кариму, пока он пересматривает файлы с флешки Ани. Я переместился домой сразу же после того, как стер записи с камер первого этажа и покинул Генезис через главный выход. Было бы глупо околачиваться вокруг с такими ценными данными в кармане. Сейчас Карим в экстренном порядке все перемещает на наш сервер и делает копии. Попутно разбирается с текстовыми файлами, открывая каждый. Видео решает отложить на потом. А я тем временем стою за его спиной, словно надзиратель, то и дело поглядывая на часы. Через полчаса в кафе напротив. Крутятся в голове слова Ани, а у самого тревожно сосет под ложечкой. И вроде опасаться нечего. А верена в генезисе нет. С минус тринадцатого журналистка выберется свободно, с ее способностями. А если что-то пойдет не так, меня мгновенно перебросит к ней. Но все равно чертовски беспокойно. Наверное, привык уже волноваться за Аню, словно она и правда моя. Не совсем. Неоднозначно хмыкает друг, вырывая меня из мыслей и откидываясь в компьютерном кресле. Иначе зачем тогда генезису два типа отчетов? На вытянутой руке щелкает мышкой, открывая похожие документы. Официальный и сухой для профессиональных министерств. И так называемый внутренний, с подробностями, что гораздо интереснее. Так, тяну я, упираясь рукой в спинку кресла. Тогда кто за всем этим стоит? Не так легко устроить локальный апокалипсис в целой области и при этом выйти сухим из воды, только если... Только если это действительно мощная структура, у которой есть свои крысы в правительстве, продолжает каратель и действует в обход официальной власти. Но у нас нет никаких зацепок, кто в этой всей дребедении по-настоящему главный. Впрочем, неудивительно, зачем хозяину светиться? Карим делает многозначительную паузу, а потом вдруг разворачивается ко мне на стуле. «Откуда у тебя флешка, Руслан?» Приподнимает бровь. Перемещался на подземные этажи? Рисковый, друг. Камеры наверняка тебя засняли, да и сотрудники видели. Качает головой неодобрительно, будто с психом общается. Аня подчистит. Бросаю я и осекаюсь. Карим смотрит на меня с подозрением. Точно принял за сумасшедшего. Вздыхаю тяжело и усмехаюсь. Жива она. Сообщаю спокойно. Мозги мне перекроило и сбежала в Генезис. Чувствую, как злость на поступок Ани возвращается. Она всегда была отчаянной и неадекватной. Шокированно выдает Карим, а я лишь пожимаю плечами. Но я рад, что она еще попьет твоей крови. Хохочет немного нервная. Наверное. Цежу сквозь зубы и опять гипнотизирую взглядом часы. Так, пора мне. Хлопаю друга по плечу. Делаю пару шагов назад, ощущаю, как кожа начинает светиться, а тело распадаться на мелкие частицы, и перемещаюсь, не давая карателю возможности помешать мне. Оказываюсь в своей машине, припаркованной недалеко от Генезиса. Стекла затонированы, так что моих манипуляций не видно. До назначенной встречи с Аней есть время, но чем ближе я подхожу к кафе, тем сильнее уверенность, что она там не появится. Сбежит опять, сделает все по-своему. Попросит еще пару дней на свои шпионские игры с Авериным. Не позволю. Достала. Мое предчувствие меня не обманывает. они нет в кафе. Не приходит она ни через час, ни через два. Неотрывно слежу сквозь не очень чистое окно за главным выходом из Генезиса, но наблюдаю только ненужных мне сотрудников, спешащих домой. Подумав, возвращаюсь в машину, чтобы быть ближе к зданию и лучше его видеть. Хреновое, Все очень хреново. Успокаивает лишь то, что я не чувствую Аниной паники. Меня не тянет к ней, а тело не коротит. Значит, она в порядке? Или... С трудом дожидаюсь утра, чтобы невозмутимо войти в Генезис на правах сотрудника. Только чересчур ответственного, который прибыл ни свет ни заря. Но держаться больше нет сил. Буду караулить Аню внутри. Если нужно, заберу прямо оттуда, у всех на глазах. Плевать сейчас, что я могу быть раскрыт. Плевать. На пропускном пункте меня встречает охранник, который только что заступил на смену. Проводит традиционную процедуру обыска и проверки документов. Я же осторожно ищу взглядом вчерашнего свидетеля моего перемещения и вижу его через пару секунд, направляющегося в мою сторону. Впрочем, ни к чему паранойить. Охранник должен быть уже перепрограммирован и просто собрался домой после дежурства. Поравнявшись со мной, он неожиданно останавливается и, несмотря в глаза, бросает чуть слышно. «Не стоит вам находиться здесь». И мгновенно покидает здание, словно боится компрометировать себя беседой со мной. Складывается впечатление, что охранник до сих пор все помнит и при этом пытается предупредить меня. Аня не влезла в его сознание. При одной только мысли об этом чувство напряжения во всем теле. Забыть о таком она точно не могла. Наверняка что-то случилось. Все-таки влипла. Буквально выхватывая свои документы из рук недоуменного охранника на посту и мчусь в кабинет без камер. Оставшись наедине с собой, пытаюсь почувствовать Аню, настроиться на нее, но... Ничего не выходит. Тело коротит сиянием и гаснет. Предпринимаю еще несколько попыток, однако все по-прежнему. Тишина словно Ани не существует. От этого предположения холодит все внутри. Меня отвлекает стук в дверь, который вызывает острое желание свернуть шею тому, кто посмел прервать меня. Не могу сдержать ярость, даже когда на пороге появляется начальница Ани. Леонова или как ее там? Зачем приперлась? Наверняка тоже все помнит. Зря вошла в комнату охраны. Здесь ее уже ничего не спасет. Ни я, ни Михаил вас не выдадим. Выстреливает неожиданным заявлением. Если мы работаем здесь, то это не значит, что заодно с ними. Выделяет последнее слово особой интонацией. Честно говоря, была уверена, что Анна уверена на их стороне, поэтому терпеть ее не могла. От упоминания этого имени вздрагиваю. Но вчера убедилась в обратном. Откровения Леоновой поражают и дезориентируют, но я заставляю себя собраться. И стараюсь оставаться холодным. Хочу спросить, что случилось вчера, но женщина перебивает. «Мой сын работал здесь, на подземных этажах». Судорожно сглатывает, а я отмечаю, что говорит она о сыне почему-то в прошедшем времени. Не знаю, каким образом, но они убедили его принять участие в одном опыте – Как его заверяли, абсолютно безобидным. Сын чем-то заразился. Уже дома пару дней с ним творилось не что. Он бился в лихорадке, а потом вдруг поджег с собой постель. При этом сам остался целым и невредимым. В панике я обратилась к Аверину. Тот обещал помочь, но вместо этого заточил его под землей. Даже видеться с ним не дает. «Зачем вы все это говорите мне?» прерывая поток сознания Леоновой, хоть и понимаю ее боль. Я сохраню вашу тайну и скажу, где сейчас Анна. Смело вздергивает подбородок. Если пообещаете спасти моего сына. Это шантаж? Бросаю чересчур резко, потому что терпеть не могу, когда мною пытаются манипулировать. Это отчаяние. Женщина вздыхает и опускает глаза. А я ей верю. Прошу вас. Борюсь сам с собой. Не знаю, можно ли верить абсолютно незнакомой сотруднице Генезиса, но все же выдаю после паузы. Если у меня получится вытащить вашего сына... Боже, спасибо! Всхлипывает Леонова, а при этом готовая чуть ли не в ноги мне кланяться. Отчасти я ее понимаю. Ради родного человека сам бы и не на такое пошел. Но обещать ничего не спешу. Вдруг ее сын стал пустым или одержимым. Или погиб, что в сложившейся ситуации является не худшим исходом. «Я сказал «если».» Поднимаю палец вверх, а женщина слабо кивает. «Если получится, то некоторое время ваш сын пробудет у нас. Мы должны убедиться, что он безопасен». «Но у него способности». Заговорческим тоном шепчет она. «Я все сказал» отмахиваясь от нее. «Где Анна?» — Рявка угрозно. «Анна у них», — обреченно выдыхает Леонова. «Ее схватили вчера». Последняя фраза отравленным острием пронзает солнечное сплетение. Мозг взрывается от понимания неизбежного. «Нет, снова?» «Чертово дежавю» или «долбанное проклятие». Клянусь, разнесу все здесь к чертям, если они сделают с Аней то же, что... Обращаю внимание на свои руки, которые начинают светиться сами по себе. Чувствую, как тело рассыпается на осколки. Наконец-то чувствую Аню. Причем так четко и ясно, что кажется, будто слышу ее слабый голос в голове. Связь чересчур сильная. А так бывает только в том случае, когда Аня на грани.